И приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акахий Акахич. Явился во время самое неблагоприятное. Весьма не кстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица.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 Здесь, надо бы сказать, что значительный человек совершенно прилгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговоры весьма длинными молчаниями, слегка только подтрепливая друг друга поляшки и приговаривая «Так-то, Иван Абрамович! это то Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, Человеку, давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю: остановившемуся у дверей с бумагами для доклада. — Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти. Увидевший смиренный вид Акаки Акакича и его старенький вид с мундир, он обратился к нему вдруг и сказал — Что вам угодно? Голосом отрывистым и твердым, которому он нарочно учился заранее у себя в комнате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 что была где совершенно новая, и теперь он ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным. «Что вы, милостивый государь!» продолжал он отрывисто. «Не знаете порядка?»